Четыреста пятьдесят четвертая. Гуру. Каждый человек живет на своем пятачке, не зная беспредельности окружающего мира. Ученик пятачок расширяет, выходит за его границы, и мысль уже касается беспредельности. По крайней мере, начинает думать о ней. А Архатур живет в ней сознательно. От пятачка до беспредельности путь немалый. В беспредельности живут все, но это не осознается. Задача ученика — вырваться на космический простор, сперва на планетный, потом на космический. Богатство пространственной жизни можно коснуться при устремлении, но надо устремляться. Только устремитесь, и зальет вас сияние беспредельности.